Глава десятая. Зоопарк. Аурика. «Всё будет хорошо, Кнопка. Отправляйся к своим парням. Познакомься с ними по-нормальному. У нас пять часов до прибытия на Алиум. Дал совет Сет. Ладно», — тяжело вздохнула я. «И ещё один момент, Алина. Советую как можно скорее поговорить с Барсиком насчёт метки истинной пары», — показал он на мою татуировку. «Что? Истинная пара?» — потрясённо переспросила я, в шоке представляя себя с истинным посреди мужского гарема. «Это когда не могут друг без друга жить? То есть Рэй не будет убивать каждого, кто ко мне прикоснётся?» «Скажешь тоже, он же не настолько дикий», — фыркнул Сет. «Ситуация, конечно, сложная, но твой Барсик — умный парень и понимает те реалии, в которых вы находитесь. Для него ты вторая половинка, свет его души. Он пойдёт на всё, лишь бы быть с тобой». и даже смириться с другими гаремниками в твоей постели. Правда, меня настораживает один момент. Не понимаю, почему ваши метки не полные? Это должен быть замкнутый круг, а у вас он разорван. Никогда такого не видел». «И как ты думаешь, почему?» Оторопела посмотрела я на него. Едва начала мысленно смиряться с этой татуировкой, как судьба тут же подкинула новую проблему. «Тут два варианта. Начал перечислять сет Либо для полного проявления метки нужен, ну, очень близкий контакт в горизонтальной плоскости. Вижу, у тебя щёчки порозовели, значит, ты правильно меня поняла. Либо нервно сглотнула я. Возможно, истинной Ренни является настоящая урика Тогда вполне логично, что метка не замкнулась. Тело принцессы, а душа-то другая. Развёл руками мой друг. И что нам с этим делать? Я уставилась на него, как утопающее на проплывающее мимо бревно. «Жить?» — последовал философский ответ. В этом и есть плюсы. Один из них то, что из-за ослабленной магической привязки Ренни не будет слишком сильно страдать от ревности. Можно и другие преимущества найти, если обдумать ситуацию со всех сторон. Обещаю, что раздобуду подробную информацию о неполных метках и расскажу тебе все, что узнаю. Дай мне на это 3-4 недели, ладно? А пока что просто наслаждайся тем, что ты принцесса и тебя окружают шикарные мужчины. «Постараюсь», — отозвалась яна получилось неубедительно. «Да-да, постарайся», — подмигнул мне Сед, заводя в каюту, где меня уже ждали мои невольники. «Ну как ждали?» — самозабвенно лупили друг друга. Ренни и самурай схлестнулись по-жесткому, остальные пытались их разнять. «Сидеть!» — рявкнул на всех капитан так, что даже у меня подкосились коленки. Чтобы не упасть, мне пришлось вцепиться в руку Седа. Ренни от такого грозного и громкого окрика обратился в барса, самурай — в чёрную пантеру, рыжий — в медведя. Атлет просто сел на пол, Кевин для надёжности даже лёг. Музыкант опустился на стул с изяществом лесного эльфа, и лишь один монах остался стоять, коротко и спокойно пояснив. «А я подчиняюсь только леди Али и принцессе». После этих слов остальные мужики почувствовали себя престыженными «И по какому случаю разборки?» Сет обвел грозным взглядом всех провинившихся. барсы и Пантера прижали уши. Медведь растерянно почесал нос. Кевин и атлет неуверенно встали на ноги. Музыкант тоже вскочил. До него дошло, что сидеть в присутствии дамы не вписывается ни в какой этикет, включая эльфийский. «Дайте угадаю». Сайтен заявил, как сильно ему нравится новая госпожа, и Ренни включил ревность. С иронией хмыкнул Сет. Повисла звенящая тишина. Стало ясно, что самурай Сайтан сказал далеко не комплимент в мой адрес, и ему за это прилетело от Рейни. Парни, не сговариваясь, виновато потупились. Все невольники, кроме одного. «Это был риторический вопрос, капитан?» — невозмутимо спросил монах. «Верно», — одобрительно посмотрел на него тот и развернулся ко мне. «Дорогая Али, я был неправ, убеждая тебя, что барсик не дикий. Он у нас, оказывается, тот еще буян». «Но уверен, твоя чуткая рука способна сделать из него нормального кота, то есть оборотня, оставляю тебя в этом милом зоопарке заниматься воспитательной работой. Только сильно их не бей, синяки могут оттолкнуть принцессу». Весело подмигнув, Сет выскочил за дверь прежде, чем я смогла его остановить. И я осталась наедине с медведем, барсом и пантерой, и еще четырьмя притихшими рабами. «Спокойно, Алина, только без паники, дыши глубже». «Пойду-ка я по коридору прогуляюсь». Растерянно махнула я на дверь, но выйти из комнаты мне не дали. «Госпожа, стойте!» Первым ринулся ко мне встревоженный Кевин. «Не надо в коридор, мы в полете уже полчаса. Скоро будет гиперпрыжок до алиума. Вы должны лечь в капсулу. Ваш стар...» Осекся он и быстро поправился. «Хрупкий женский организм не приспособлен к таким перегрузкам». «Конечно, не приспособлен. До сих пор после предыдущего прыжка мутит». Успокаивает лишь то, что этот будет последним. «Спасибо, Кевин, но я туда не лягу», — покосилась я на серебристую большую капсулу в дальнем углу каюты, которую про себя крестила саркофагом. «Госпожа, с вами всё хорошо?» — обеспокоенно спросил музыкант. Остальные тоже уставились с тревогой. Наверное, заметили, что я побледнела. «Да». Лаконично отозвалась я, вспоминая накрывший всё тело приступ панической атаки, когда с этой Орси в первый раз пытались уложить меня в этот агрегат. Я думала, меня парализует от ужаса. Моё родное тело в данный момент находилось в реанимации. Как я туда угодила? Всё просто. Возвращалась домой с работы, зашла в лифт, а на уровне третьего этажа он сорвался в шахту. Помню, дикий скрежет, искры, дым и четыре стены со всех сторон. Заподняюсь, которой нет выхода. Помню, сильный удар, который переломал мне кости, вырубилась от болевого шока. Очнулась на несколько секунд уже в реанимации. Потом сознание снова погрузилось в темноту, чтобы проснуться здесь, на борту Андромеды, в чужом теле принцессы. И в передачу к высокому титулу я, как оказалось, обрела еще дикую клаустрофобию. Лечь в капсулу? Ни за что. а Уж лучше перегрузки. «Кевин, ложись туда сам», — дала я указание опешившему парню.